что самолет, выполняющий рейс 398, продержится в воздухе меньше 30 секунд. «Айриш! Угу!» В аэропорту только что взорвался самолет. «Айриш Макбейт мгновенно стряпнулся. «Что? Катастрофа? Пожар! Пламя до небес! В самом конце взлетной полосы!» Заведующий отделом информации Айриш Макбейт торопливо сунул данные последних э, зрительских опросов в стол.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 который выруливал на своем пикапе. С радостным лаем к хозяину кинулся Колли Полукровка. «Привет, шеп!» Нагнувшись, Тейт потрепал пса по лохматой голове. Тот смотрел на него с откровенным обожанием. С такой же благоговейной преданностью относились к Тейту Ратлиджу десятки тысяч людей. Причин для восхищения хватало. Начиная с ерошенной шевелюры и до кончиков потертых ботинок, он выглядел своим в доску,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 он представил себе подрумяненный биштекс, пышный омлет и хрустящие ломтики поджаренного хлеба. В животе заурчало еще громче. Родители сидели на кухне за круглым и дубовым столом, который стоял там столько, сколько Тейт себя помнил. Когда он вошел, мать обернулась. Лицо у нее было ошеломленное и бледное, как мел. Отец Нельсон Раттлич поднялся и протянул вперед руки, шагнув ему навстречу. «Тейт!»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 «Миссис Ратлич, вы меня слышите?» Она машинально среагировала, издав из ноющей груди тяжелый стон. Попыталась поднять веки. Безуспешно. Один глаз все же приоткрылся, и яркий луч света, казалось, ударил прямо в мозг. Наконец-то этот ненавистный свет убрали. «Она приходит в себя. Немедленно дайте знать мужу», — произнес бесплотный голос. Она попробовала повернуть голову в ту сторону, откуда он доносился.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 Он специализируется на реконструктивных операциях после аварий и травм вроде твоих. Она моргнула изо всех сил, но не в знак согласия, а от волнения. В ней изыграло женское тщеславие, хотя она и лежала в реанимации, счастливая от сознания того, что осталась жива. Она хотела знать, насколько сильно пострадало лицо. Сами слова «реконструктивная хирургия» звучали зловеще. «У тебя сломан нос и одна скула. Вторая скула раздроблена».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 Авиакатастрофа пришла с них, кстати, но если ты не будешь паниковать, мы сможем обернуть дело даже на пользу себе. Слышишь меня? Если ты выкарабкаешься, мы начнем с того, на чем остановились. Сенатора Тейтера Ратлиджа не будет. Он умрет раньше. Она зажмурила глаз в попытке побороть нарастающий страх. Я знаю, что ты меня слышишь, Кэрол, не притворяйся. Через несколько мгновений она опять открыла глаз и попробовала отвести его как можно дальше в бок.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 Кэрол даже не посмотрела в его сторону. Она самоуверенно и целеустремленно шла вперед. Может быть, из-за этого теперь в ее единственном глазе столько тревоги. Судьба покусилась на самое главное, на чем основывалась ее неколебимая самоуверенность на внешность. Кэрол не выносила уробства. Наверное, она плакала не о тех, кто безвинно погиб в катастрофе, как он поначалу подумал. Скорее всего, она оплакивала себя самою. Может, она даже жалеет, что не погибла, а осталось жить искалеченной, пусть даже на время. Зная Кэрол, он бы этому не удивился. В табеле о ранках следственного управления округа Бексар Грейсон занимал нижнюю строчку. Вот почему он многократно проверял и перепроверял всякую информацию, прежде чем предстать со своими открытиями перед начальником. «У вас сейчас есть минутка?» Измученный и ворчливый человек в резиновом переднике бросил на него уничтожающий взгляд через плечо. «А что ты затеял? Партию в гольф?» «Нет. Вот это. Что?» И он опять повернулся к обгорелой куче, которая когда-то была человеческим телом. «Рентгеновские снимки зубов Эверли Дэниелс», ответил Грейсон. «Труп номер 87». «Уже произведено опознание и скрытие». Эксперт сверился с табличкой на стене.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 Он вернулся на свое место и продолжил опознание трупов по снимкам зубов. Глава 3. Казалось, сама природа надела траур. В день похорон Эверли Дэниэлс шел дождь. Предыдущей ночью по горам Техаса прокатились грозы. Наутро воспоминанием о них был лишь мелкий и холодный сырой дождь. Ариш Маккейба стоял у гроба с непокрытой головой, не замечая ненастной погоды.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 в то время, как Вен, казалось, мог подхватить и унести порыв ветра, Айриш крепко стоял на ногах и ничего не могло бы его поколебать. Хотя внешне они были столь разительно непохожи, сегодня их лица несли печать одинокой скорби. Однако горе Айриша было явно сильнее. В редком для себя порыве сострадания Вен положил кослявую руку ему на плечо. «Пойдем куда-нибудь, мажем?» Тот с отсутствующим видом кивнул. Он сделал шаг вперед и оторвал головку одной из желтых роз, после чего развернулся вслед за Веном и вышел из-под временного навеса и зашагал по дорожке кладбища. По лицу и плащу его хлестал дождь, но он не прибавил шагу. «Я... гм... приехал в лимузине», — сказал он, будто только сейчас вспомнил. «Хочешь и обратно в нем поехать?» Ариш посмотрел на битую-перебитую развалюху Вена. «Поеду с тобой».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 Обстановка бара была мрачноватой. Кабинка, куда они проскользнули, находилась на отшибе и была тускло освещена. Ранние посетители имели столь же потрепанный вид, как и мишура, подвешенная потолочным светильником. По-видимому, по случаю Рождества, несколько лет назад. Там прочно обосновались пауки. С черного бархата обворожительно улыбалась обнаженная синьорита, намалеванная каким-то местным дарованием.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 «Однажды она мне сказала, — сказал Вэн, — я просто спросил, как давно вы с ней знакомы. Она сказала, что сколько себя помнят, ты всегда был рядом с ее семьей и высказала предположение, что втайне ты любила ее мать. А как она на это реагировала?» — с волнением спросил Айриш. «То есть, я хочу сказать, ее это не раздражало?» — Вэн мотнул головой. Айриш достал из нагрудного кармана поникшую розу и потрогал нежные лепестки. «Вот и хорошо. Я рад. Я любил их обеих. Тяжелые плечи его задрожали».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 а недоразумение не прояснится. «Где Айриш? Почему он не пришел ей на помощь?» Ответ на этот вопрос поразил ее своей очевидностью. Все тело ее как будто пронзило током. Это казалось невероятным и нелепым, но все было совершенно ясно. Если ее приняли за миссис Раттлич, и миссис Раттлич считалась оставшейся в живых, следовательно, она, Эверли Дэниелс, числится среди погибших.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 Черты его лица теперь предстали ей совершенно отчетливо. Густые, красиво очерченные брови почти смыкаются на переносице. Нос прямой, крупный. Выливает челюсть и упрямый, раздвоенный подбородок, но в нем не чувствуется агрессивности. Рот твердый, широкий, губы тонкие, причем нижняя часть полнее верхней. Он улыбнулся, но глаза оставались серьезными, отметила она про себя. Улыбка казалась какой-то заученной.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 В поле зрения Эверли возникла очень привлекательная женщина средних лет. У нее были мягкие темные волосы с красивой серебристой прядью над гладким лбом. — Здравствуй, Кэрол. Мы все очень рады, что у тебя дела идут на поправку. Тейт говорит, доктора тобой довольна. Тейт лишь. Ну конечно! — Расскажи ей о Мэнди, мама. Незнакомая женщина стала рассказывать ей о незнакомом ребенке. Сегодня Мэнди хорошо позавтракала.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 наблюдая, как женщина направляется к двери. «Да, пока не забыл», — сказал Тейд, снова подходя вплотную к кровати. «Тебе привет от Эдди, отца и Джека. Отец, кажется, собирается сегодня встретиться и договориться с этим хирургом, так что он к тебе заглянет». «Джек сегодня поехал домой», — продолжал он, не догадываясь, что разговаривать не с женой, а совершенно чужой женщиной. «Думаю, он беспокоится по поводу Дороти Рэй».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 Они гарантируют мне всяческую поддержку. Это с самого начала обещало быть нелегким делом, но не настолько, чтобы я спасавал. Теперь, конечно, все еще более усложняется. Но я для себя этот вопрос решил. В последнее время имя Тейта Радлиджа частенько мелькало в прессе. Вот почему ей были знакомы это лицо и голос, хотя лично она никогда не, они никогда не встречались. Он рассчитывал выиграть на предвыборных выборах в мае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 «Ах да, пока я не забыла. Звонили снизу напомнить, что драгоценности миссис Ратлич находятся в сейфе, здесь, в госпитале. Когда ее привезли, с нее все сняли. Благодарю вас. Я их потом заберу». «Не потом, а сейчас. Забери их сейчас!» – мысленно, что было сил молила Эверли. Драгоценности в сейфе принадлежат не Кэрол Ратлич, а ей. Как только это обнаружится, станет ясно, что произошла чудовищная ошибка».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 Она соображала с трудом. Мозг отказывался действовать, пускай даже речь шла о жизни человека. Эйверли была возмущена и навязана ей проблемой, как будто мало на нее обрушилось и без того, чтобы еще беспокоиться о безопасности какого-то кандидата в сенаторы. Двигаться она не могла, но внутри все ее кипело от негодования. Нахлынувшие эмоции ее изматывали